Глава восьмая. Фронт. Если бы не предварительный нырок в шумный Москва-Сити, то я бы, наверное, оглохла от неожиданности. В окружающем хаосе я растерялась и стояла как дура. Только глазами хлопала. Вместо поезда я оказалась на улице, в клубах то ли дыма, то ли пара, которые почему-то пах цементом. Виск, крики, стоны, свистки полицейских — Всё вокруг какое-то серое, бесцветное, словно из мира, разом выдернули все краски и уменьшили контраст. Только спустя несколько секунд я поняла, что вижу лицо Стюарда. Оказалось, я всё это время смотрела на него и даже не осознавала, что это человек. Его было сложно различить в месиве цементной пыли, обломков и грязи. Кожа была серой и безжизненной, а кровь, смешавшись с пылью, стала чёрной. Если бы не торчащий рядом кусок красного парадного кафтана, то я бы так и не узнала, что передо мной то, что совсем недавно было человеком. Я растерянно оглянулась, судорожно вздохнула и закашлялась. То, что я сначала приняла за пар, было цементной пылью. Все три вагона поезда более не существовали, равно как и здание станции. По оставшимся развалинам даже сложно было предположить, каким оно было раньше. Пока не осела пыль, разглядеть что-либо было сложно. Я различала людей безформенными мешками, лежащих на перроне. Кто-то полз по перрону, оставляя чёрный мокрый след. Несколько человек истошно кричало, но я не различала, кто и где. Мира утверждала, что станцию перекроют и освободят от пассажиров за полчаса до моего прибытия, так что была надежда, что жертв не так много, как могло бы быть, если бы тут стояла толпа встречающих королеву зевак. «Королева! Королева!» — истошно закричал кто-то позади. Наста моментально развернулась и выхватила шпагу. К нам бежал незнакомый офицер с совершенно безумным взглядом. У него хватило ума остановиться только когда кончик шпаги замер у его лица. «Ваше Величество, я счастлив, что вы уцелели. Быстрее, нужно отвезти вас в безопасное место!» На его крик по перрону к нам уже бежало несколько человек в форме. «И какое место вы теперь считаете безопасным?» — спокойно уточнила я. Внутри было натянуто, как струна, и в сердце сейчас засел ледяной комок от осознания, что все люди вокруг погибли по моей вине. Не попёрлась бы я на фронт, все были живы. «Доложите, что произошло?» — добавила Наста, убирая шпагу в ножны. «Ну как же? Взрыв же!» «Лейтенант, мы не слепые! Если это всё, что вы знаете, позовите кого-нибудь из взрослых!» Холодное зло процедило нас сквозь зубы. такой тон -то подействовал. Офицер выпрямился по стойке смирно и козырнул. «Виноват ты!» Он замялся, явно не зная, как обратиться к моей подруге. «Госпожа советник, княгиня Рябушинская», — подсказала я ему. «Виноват, госпожа советник». Взрывчатка находилась в мешках, сложенных на перроне возле вокзала. Как только поезд остановился, кто-то привёл взрывное устройство в действие. Вокзал полностью разрушен. А после того, как ещё и котёл-паровоза рванул, то и от поезда практически ничего не осталось. Он скосил глаза и взглянул на меня. «Судьба вас хранит, королева. На вас же не царапинки». Если бы тут был фотограф, он вряд ли пропустил такой кадр. На фоне обесцвеченной бетонной пылью реальности я в аллом костюме и Наста в белоснежной рубашке и тёмных брюках выглядели как два ярких контрастных пятна. Действительно, будет очень сложно объяснить, как мы не только выжили в этом хаосе, но и даже не запылились. Подбежала и козырнула ещё трое офицеров. Погоны и звания я не разобрала. Так, к сожалению, я не выучила все эти полоски и звёздочки. Холод уже начал пробираться под одежду. Моя шуба же осталась в купе. Насте наверняка ещё холоднее. «Не судьба меня хранит, лейтенант. Отнюдь не судьба». Я похлопала его по плечу. «Добудьте нам тёплую одежду и организуйте экипаж до штаба». «Экипаж ждёт вас, Ваше Величество», — рявкнул один из подбежавших. Я кивнула. Сделала шаг, но Наста остановила меня, взяв за локоть, и сказала. «Если это тот же мобиль, который ждал королеву до взрыва, то замените. Террористы могли заминировать и его. Уже вам подан новый бронемобиль. Он не столь комфортен, зато безопасен». Примчался молодой безусый юноша в военной форме с шикарной лисьей шубой для меня и чем-то средним между тулупом и дубленкой для Насты и офицеры тут же накинули их нам на плечи. Я очень надеялась, что они их не у трупов позаимствовали. Пока мы шли через развалины вокзала, я уточнила. «Начальник охраны, который должен был меня встречать, жив?» Лейтенант отрицательно помотал головой и добавил. «И он, и заместитель. Я его адъютант, Ваше Величество. Вы уже выяснили, кто сегодня привёз взрывчатку?» Вряд ли разгрузка такого количества мешков прошла незамеченной. Никак нет, Ваше Величество, пока не успели. Мешки лежали тут уже неделю, ждали отправки на первом же свободном товарнике. Отправителя и получателя уже устанавливаем. Неделю, вот как. Решение поехать на фронт родилось у меня спонтанно, но выходит, что кто-то знает меня столь хорошо, что просчитал всё настолько заранее. Получается, что взрывчатку тут заложили примерно сразу, как сорвалось покушение на меня в штаб-квартире мрака. Если это так, то я имею дело с таким соперником, с которым не в силах справиться». Успокаивало только то, что мешки могли лежать для подрыва какого-нибудь эшелона с техникой, и ими воспользовались просто по случаю, узнав прибывающий официальный правительственный поезд. Хотя и в этом случае выходило, что их привезли сюда ещё до начала войны. Бронемобиль оказался настоящим монстром, размером с туристический автобус. Мощный паровой котёл трудно сделать компактным, а ещё и требовался значительный запас угля, так что вся военная техника королевства отличалась просто гигантскими размерами. Спасибо, что хоть не танк. У тех вообще не было рессор, и нас бы по пути взболтало, как в миксере. Наш же транспорт был колёсным и предназначался для доставки пехоты, что-то типа БМП. Внутри салона пахло машинным маслом и порохом. Сидения были грязными, хотя их постарались протереть наспех мокрой тряпкой, что размазало застывшую грязь и сделало только хуже. «Вы его с передовой, что ли, пригнали?» — усмехнулась я. «Реквизировали проезжавший мимо», — кивнул лейтенант. «Вы молодец», — серьезно сказала я ему. «Все сделали правильно. Ступайте, у вас сейчас есть дела поважнее». Но я думал ехать с вами. Кто-то же должен охранять у вас. Я посмотрела на кабину, где приникли к окнам и разглядывали меня чумазый водитель, механик и стрелок у пулемёта. Это боевой экипаж, как вы сами только что сказали. Если кто-то будет в силах вывести бронемобили строя, то ваше присутствие в салоне рядом с нами уже никак не поможет. А на вокзале вы куда нужнее. Организуйте вывоз раненых. Мы с Настой зашли внутрь и мобиль сразу рванул с места. Хотя рванул — это по местным меркам. Мощность котлов и общий вес монстра позволяли ему ехать с крейсерской скоростью около 30 километров в час максимум. Мне казалось, что мы еле тащимся. «Меня до сих пор трясёт, и не от холода. Наоборот, внутри всё горит, я мороза даже в рубашке не чувствовала», — сказала Наста. «Подумать только, если бы мы вернулись на пару минут раньше...» Странно, я об этом не думала. Собственная смерть почему-то казалась мне делом очень далёким и нереальным. Я переживала за погибших людей, за мальчика Стёрд, да лицо которого до сих пор стояло перед глазами, за неизвестного мне начальника охраны вокзала, и его Зама. О том, что могла погибнуть сама, даже мысли не было. Как ты думаешь, мог кто-то просчитать наш визит за неделю и организовать покушение? спросила я у Насты. Она задумалась на несколько секунд. «Только тот, кто был в курсе, что Империя объявит войну. Мешки завезли ещё в мирное время, иначе к ним бы был повышенный интерес, и взрывчатку точно нашли. Но если знать, что Империя вторгнется на нашу территорию, то вычислить, что ты поедешь с инспекцией в войска, довольно несложно. Прямая ветка из Праги идёт только сюда, так что местный вокзал ты бы не миновала». «А кто в королевстве мог знать, что начнётся война, в тот момент, когда Марка только объявлял меня королевой?» «В королевстве никто», — уверенно сказала Наста. «Значит, все нити ведут в Восточную империю, все покушения организованы ими». «Но чем ты-то им так помешала? Я кое-как могу предположить, зачем им война. Период смены власти — самый удачный момент для нападения, если оно давно планировалось». Хаос в верхах непременно скажется на войсках. Возможность бунта и гражданской войны в королевстве тоже сбрасывать со счетов не нужно. Но зачем убивать тебя до того, как ты заявила права на престол? Тем самым империя только ослабила бы свои позиции. Действительно, всё это выглядело странным. Мира, кстати, считает, что покушение готовили не на меня, а на тебя. Вспомнила я. Наста нервно сглотнула. На меня? О я я-то при чём? На тот момент я же была просто курсантом мрака. Чем я-то помешала империи?» «Без понятия. Ну, ты ещё княгиня, между прочим, и дочь самого Казимира. Он к тебе весьма трепетно относится. То, что я видела у него в кабинете, подделать актёрской игрой невозможно. Твой отец серьёзно опасается за твою жизнь, и, кстати, не безосновательно. Может быть, твоей смертью хотели как-то на него воздействовать?» Логичнее тогда было меня выкрасть, а не убивать. Кстати, возможно, что таков и был план. Меня хотели убрать просто как свидетеля, а целью было твоё похищение. К тебя-то убийца кинжалом не тыкал. Зачем тогда такие сложности? Он мог выбрать день, когда я ночевала одна в своей квартире. Я пожала плечами. Убийцы могли не знать, где живёт Наста. Их легко могли раскрыть, и каждый час в штаб-квартире кратно увеличивал для них риск. Так что долго выслеживать Насту они просто не имели возможности. А где жила ты, было известно всем», — подсказала рыжая. «Ты проанализировала взрывчатку по остаткам на месте взрыва?» — спросила я у неё. Наста удивлённо вскинула брови, но я показала ей жестом, что вопрос не к ней. «Да, конечно». Обычная, местная, армейская. Это ничего не даёт. Подобное применяется обеими сторонами конфликта. Каким образом она была подорвана, мне неизвестно. Но хотела бы отметить, что ваш поезд прибыл раньше времени, так что взрыв по таймеру отпадает. Тот, кто совершил теракт, должен был находиться рядом. Это очевидно, поморщилась я. Ещё я рекомендую тебе переодеться. Внезапно заявила рыжая. «Это ещё почему?» «Небольшой самолёт-разведчик кружит высоко над нами. У королевства таких нет. Он возник недавно, так что вашу посадку в бронемобиль пилоты видеть не могли. Но если кто-то в алых одеждах вылезет из кабины, то не заметить это будет сложно. То, что ты поехала без сопроводительного конвоя, — это хорошо» но я бы на твоём месте переоделась, чтобы не привлекать внимание. Пусть ситуация выглядит так, что к линии фронта доставили двух медсестёр, а не королеву. Я не знаю, что может предпринять империя, если будет знать твоё точное местонахождение, но риск явно повышается». Я открыла бронированное окошко и осторожно выглянула наружу. Высоко в небе действительно парил самолёт, с тонким длинным фюзеляжем и широко раскинутыми крыльями. Выходит, мой старый друг-авиатор был прав, и империя, по крайней мере, в авиастроении опережает нас. «За нами следят», — сказала я Насте. «Рыжая рекомендует мне переодеться, чтобы не привлекать внимание. Подождёшь я мигом». Рыжая увеличила капли воды в воздухе, и я нырнула в свой красный замок. Там, в гардеробной, Нашёлся подобающий случаю костюм. Светлая рубашка, практичные брюки из тёмно-коричневой плотной ткани, похожей на джинсовую, и сапоги. Поверх накинула шарф и коричневое пальто, цветом похожее на шинель. Дама в шубе на передовой тоже привлечёт внимание. А так и для королевы прилично. Но и на улице я буду выглядеть просто как прохожая. Долго думала, что сделать с мечом. Увидят ли его с высоты? Вряд ли. С другой стороны, зачем он мне там, где вокруг пушки до да пулемёты? Символом королевской власти он не являлся. С учётом того, что в замок я могу вернуться в любой момент, то таскать его с собой смысла не было. И вообще, судя по всему, это место могло стать моей прекрасной бездонной дамской сумочкой. Я могла хранить в гардеробной всё, что могло срочно пригодиться, без необходимости таскать это с собой. Напрягало только одно — Кто-то ещё имел сюда доступ, но, судя по всему, этот кто-то не имел желания навредить мне. Я положила меч на полочку, которая, кажется, специально для него и была сделана. Когда я вернулась в купе, Наста только заканчивала кивок и поэтому вздрогнула от неожиданности. «Никак не привыкну к твоим фокусам». Она критически оглядела меня и кивнула. Мы с ней теперь выглядели похоже. «Надеюсь, что мне не придётся доказывать, что я — это я. Достоверения королевы-то у меня нет». Вздохнула я и снова выглянула в окно. Мы медленно ехали по разбитой грунтовой дороге, идущей через лес. Грязь изрядно развезло, и бронемобиль периодически буксовал, вспахивая всеми восемью колёсами глубокую колею. Мимо тянулась вереница людей — женщины, дети, старики. Кто-то тащил на себе тачки, кто-то брёл, согнувшись от тяжести мешков. Но были и те, кто шёл с пустыми руками. Мой взгляд уцепился за мать с двумя малышами лет трёх-четырёх. Её волосы были опалены, ни бровей, ни ресниц. Следы пожара на покрывающем голову платке и на подоле длинной юбки. Дети чумазые, с размазанным по щекам углём. У них даже не было возможности или времени остановиться и умыться. «Останови!» — крикнула я водителю. «Ваше Величество, никак не можно. Мне велено доставить вас без остановок. Тут беженцы, и я не могу обеспечить вашу безопасность». «Ты понимаешь, что вздумал перечить королеве?» Подпустив чуть стали в голос, спросила я. Машина остановилась, и я тут же выскочила на улицу, погрузившись по щиколотку в грязь. «Откуда вы идёте?» Спросила я у первой же встречной женщины с тюками. «Та да есть седальца». Она тут же всхлипнула. «Нету больше седельца. Всё сгорело, все дома». «Кто сжёг?» «Так да кто их разберёт?» «С обеих сторон стреляют». «Солдаты бегают, то одни бомбы кидают, то другие». «И Луков тоже разрушен». Женщина вытерла слёзы рукавом, размазывая по когда-то светлому платку тёмные разводы. Я направилась к матери с детьми. Наста шла рядом. «Вы давно так идёте?» — спросила я, когда догнала их. «С ночи», — ответила она спокойно и равнодушно. Так говорят люди, когда горе выжгло уже остатки слёз, и сил плакать уже не осталось. «Дети, ели хоть что-нибудь?» Она, наконец, перевела взгляд на меня и отрицательно помотала головой. Что случилось? Почему вообще без вещей? Снаряд прямо в дом попал. Мужа и Ванечку моего сразу убило. Я с младшими к соседке ходила за молоком. Ничего не осталось, нечего собирать. «Погодите, я сейчас!» Я обернулась к Насте и прошептала. «Я сбегаю в мобиль, чтобы оттуда нырнуть. Не хочу на глазах у всех». Наста хотела что-то возразить. Наверное, про то, что всех я так всё равно накормить не смогу. Да, не смогу, но и равнодушно пройти мимо была не в силах. Я повернулась к машине и успела сделать три шага. На месте бронемобиля внезапно вспух оранжевый шар. Я сначала даже не поняла, что это, и машинально продолжила идти. Взрывная волна сшибла меня с ног и опрокинула плашмя в грязь. Меня привели в чувство крики. Народ разбегался кто куда. Мать с детьми я уже не видела, да и хорошо, что она не осталась лежать где-то рядом, как те, кому не повезло стоять рядом с бронемобилем. Наста потащила меня за руку, вытаскивая из чавкающей грязи. «Как они умудрились положить бомбу в наш мобиль?» — спросила я её, ещё не отойдя от шока. «Не кричи!» — сказала она едва на грани слышимости. Видимо, мне здорово дало по ушам. «Это не бомба, бежим!» «А что тогда?» — спросила я, лениво и флегматично делая несколько шагов вслед за ней. Наста опять схватила меня за руку и насильно потащила с дороги в лес. Слух постепенно возвращался, и я начала слышать металлический лязг. Обернулась и увидела, как на дорогу выползает небольшой по меркам королевства танк, незнакомой мне конструкции. Машина газанула, и в воздух вырвались клубы чёрного дыма. «Дизель». Тогда как все механистические войска королевства работали на пару. Мы с Настей бежали через лес вслед за беженцами. Неожиданно мы выскочили на припорошённое снегом поле. Рядом в растерянности толпилось человек двадцать. Я с облегчением увидела среди них и ту женщину с двумя детьми. Выбегать дальше на открытое пространство было страшновато. «Какого хрена мы вообще ещё тут?» — спросила Наста. «Давай нырнём в трест. Видно же, линию фронта тут прорвали. Не знаю, существует ли вообще штаб, в который ты так стремилась». «Погоди», — сказала я ей, а сама смотрела на приближающийся вдоль кромки поля кавалерийский отряд. «Если исчезну сейчас, то что станет с этими людьми?» Я нагнулась и подняла комок снега с земли. Он тут же начал таять. Для нырка мне будет достаточно просто мокрой ладони. «Дай твою шпагу», — тихо сказала я. Наста помешкала, но отдала мне своё фамильное оружие. Я взглянула на лужицу на ладони, перенеслась в замок и положила шпагу в гардеробной. Если нас и могли опознать, то только по ней. На всякий случай взяла с полки платок И подвязала заметные рыжие волосы, пусть тоже не бросаются в глаза. Оглядела свой арсенал. Смогу ли я дать его помощью отпор кавалеристам? Запросто, если уметь всем этим пользоваться. Тут даже пулемёт был. Если дело примет скверный оборот, придётся нырять сюда ещё раз и ускоренно проходить курс молодого бойца. Но я надеялась, что всё обойдётся. Перенеслась обратно к Насте. Для всех окружающих, если кто на меня и смотрел, Я просто мигнула на долю мгновения. Подруга неодобрительно посмотрела на меня и укоризненно покачала головой. Всадников уже можно было разглядеть. В отличие от остальных военных, которых я видела здесь, эти были одеты в вызывающую синюю форму с золотыми элементами. «Имперские гусары!» — шепнула Наста. «Настолько безумны, что маскировка не для них!» — уточнила я. «Именно!» и они как раз любят рискованные рейды в тыл. С полсотни синих мундиров полукольцом окружили нашу группу беженцев. Возглавлявший их офицер с пышными усами раздражённо крикнул нам на чистом русском. «Куда? Куда вы прётесь в сторону линии фронта? Возвращайтесь, вас никто не тронет. Война уже там, впереди». «Куда же мы пойдём-то? Посёлка-то нет уже». — крикнула какая-то женщина. — Дальше, идите к Бресту, там принимают беженцев. Вам дадут кров и еду. Поручик Купянский. — Я? — отозвался молодой гусар, ещё не успевший обзавестись столь обильной растительностью на лице, как его товарищи. — Проводите баб, пардон, женщин, до наших патрулей. Проследите, чтобы их отправили в Брест с сопровождением. — Слушаюсь, — судя по виду юноши, Он был далеко не в восторге от столь позорного поручения. Я же командира понимала. Впереди была схватка, а этот юнец пока ещё слабое звено в эскадроне. Наверняка ещё и единственный сын. Кавалерия поскакала дальше. Юноша спрыгнул с коня, подхватил двух малышей у знакомой мне женщины, так что она даже пискнуть не успела, и посадил их в седло вместо себя. «Иначе не дойдут», — пояснил он. «Вперёд, нам туда!» Гусар махнул в сторону, противоположную тому, куда умчался отряд. «Что он сказал?» — спросила меня по-чешски мать малышей. Я объяснила, что нас всех ведут в безопасный Брест. «Что ты задумала?» — зашипела мне на ухо Наста, когда мы тронулись в путь. «Я не знаю, действую по интуиции. Я хотела посмотреть на войну с нашей стороны». Как видишь, не вышло, мы уже на территории Империи. Там же скрываются все тайные покушения на нас с тобой. Может быть, это судьба? Смыться всегда успеем, а тут такой удобный случай. Давай дойдём до Бреста, а там посмотрим.